Анна взяла один из листочков, перевернула его и быстро набросала план. «Кухонька здесь, вот тут откидывающаяся кровать, а тут свободное пространство, вот это ванная комната. Там едва повернешься, и чтобы сесть на унитаз, тебе придется ставить ноги чуть ли не в душевой отсек, но зато она твоя». «Да», — пробормотала мне от счастья Розе, «моя». Ее охватило чувство, которое она не испытывала уже несколько недель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 Анна, конечно, понимала, что если бы у Рози не было достаточно денег, чтобы заплатить за квартиру, такой разговор вообще бы не состоялся. «Для начала», — повторила за ней Анна. Подперла пальцами подбородок и бросила пристальный взгляд через захламленный бумагами стол на Рози. «Что возвращает нас к вопросу о твоей новой работе. То, что тебе предложили, выглядит очень привлекательно и все же ненадежно как-то».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 «Анна, я могу спросить тебя кое о чем?» «Все, что хочешь». «Ты говорила, что твои родители основали приют дочери и сестры. Зачем?» «И почему ты продолжаешь тащить этот груз?» «Или не передаешь кому-то еще, если тебе больше нравится это выражение?» Анна выдвинула один из ящиков письменного стола, порылась в нем и вытащила толстую книжку в мягкой обложке. Она бросила ее через стол Рози. Та взяла книжку в руки, уставилась на нее...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 Есть в ней еще одна странность. Какая? Нет подписи художника, сказала Анна.